Глава восьмая Так он брел еще два дня по снежной дороге, выбрасывая вперед палку, ложась на нее и подтягивая к ней ноги. Ступни уже окаменели и ничего не чувствовали, но тело при каждом шаге пронзало боль. Голод перестал мучить. Судороги и резь в животе прекратились и перешли в постоянную тупую боль, как будто пустой желудок отвердел и, неловко перевернувшись, сдавил все внутренности. Алексей питался молодой сосновой корой, которую на отдыхе сдирал кинжалом, пучками березы, и лип, да еще зеленым мягким мхом. Он выкапывал его из-под снега и на ночлегах вываривал в кипятке. Отрадой ему был чай из собранных на проталинах лакированных листочков брусники. Горячая вода, наполняя тело теплом, создавала даже иллюзию сытости. Прихлебывая пахнущий дымом и веником горячий взвар, Алексей как-то весь успокаивался, и не таким бесконечным и страшным казался ему путь. На шестой ночлег он расположился опять под зеленым шатром раскидистой ели, а костер разложил рядом, вокруг старого смолистого пня, который, по его расчетам, должен был жарко тлеть всю ночь. Еще не стемнело. На вершине ели суетилась невидимая белка — Она лущила шишки и время от времени пустые и растерзанные бросала вниз. Алексея, у которого теперь пища не выходила из ума, заинтересовала, что же находит в шишках зверек. Он поднял одну из них, отколупнул нетронутую чешуйку и увидел под ней однокрылое семечко размером с просеное зерно. Оно напоминало крохотный кедровый орешек. Он раздавил его зубами. Во рту почувствовался приятный запах кедрового масла. Алексей тотчас же собрал вокруг несколько нераскрывшихся сырых еловых шишек. Положил их к огню, подкинул веток. А когда шишки ощетинились, стал вытряхивать из них семена и тереть между ладонями. Он сдувал крылышки, а крохотные орешки бросал в рот. Тихо шумел лес, тлел смолистый пень, Распространяя душистый, отдающий ладанам неедкий дым. Пламя то разгоралось, то затухало, И шумящие тьмы то выступали в освещенный круг то отходили обратно во мрак стволы золотых сосен и серебряных берез. Алексей подбрасывал ветки и снова принимался за иловые шишки. Запах кедрового масла будил в памяти давно позабытую картину детства. Маленькая комната, густо населенная знакомыми вещами. Стол под висячей лампой. Мать в праздничном платье, вернувшаяся от всеночной, торжественно достает из сундука бумажный фунтик и высыпает из него в миску кедровые орехи. Вся семья — мать, бабушка, два брата, он, Алексей, самый маленький — садится вокруг стола, и начинается торжественное лущение орешков — этого праздничного лакомства. Все молчат. Бабушка выковыривает зернышки шпилькой, мать булавкой. Она ловко надкусывает орешек, извлекает оттуда ядрышки и складывает их кучкой. А потом, собрав их в ладонь, отправляет разом в рот кому-нибудь из ребят. И при этом счастливчик ощущает губами Жесткость ее трудовой, не знающей устали руки, Пахнущей ради праздника земляничным мылом. Камышин, детство, уютно жилось в крохотном домике на окраинной улице. Шумит лес, лицу жарко а со спины подбирается колючий холод. Гукает во тьме филин, тявкают лисицы. У костра съежился, задумчиво глядя на гаснущие, перемигивающиеся угли, голодный, больной, смертельно усталый человек, единственный в этом огромном дремучем лесу И перед ним во дне лежит неведомый, полный неожиданных опасностей и испытаний, путь. «Ничего, ничего, все будет хорошо», — говорит вдруг этот человек. И при последних багровых отцветах костра видно, что он улыбается растрескавшимися губами каким-то своим далеким мыслям.